Глава двенадцатая. Таймус Эрл и Арконы. Когда Ида с матерью ушли, Таймус еще долго стоял за скамейкой, опираясь на спинку. Он провожал взглядом хрупкую точенную фигурку, пока она полностью не скрылась из виду. И никак не мог понять, какие чувства вызывает у него эта девушка. И Дарина оказалась загадкой, которую необходимо разгадать. Да, она ворвалась в его жизнь и перевернула все с ног на голову, но злиться на нее за это Таймус не мог, хотя должен бы. «Что же с тобой не так, Идарина Касл?» — тихо проговорил дракон. И отступил назад, за деревья, когда какая-то пожилая леди с подозрением осмотрела пространство вокруг скамьи, что-то услышав. Но далеко он уйти не успел. Столкнулся со своими друзьями, которых здесь вообще-то не должно было быть. — А ничего так, девушка, мне нравится, — с улыбкой проговорила Алиса. — И что, важно, не боится тебя? — Можно подумать, я монстр какой-то, — проворчал Тай. — Да если бы мне так кто-то руку на плечо положил, я бы сначала вмазала, не глядя, а потом сбежала, — засмеялась Алиса. — И правда, зачем ты ее пугаешь? — спросил Логан. — Я не пугаю, а прощупываю почву, — поднял палец вверх Таймус. — И что нащупал? С усмешкой поинтересовался Логан. «А то, что она явно или знала, как я появлюсь, и была готова, или... даже не знаю», — развел руками Таймус. «Вон, Алька сама сказала, что не смогла бы так спокойно отреагировать, а и Дарина только слегка вздрогнула. А не почти ровесницы, между прочим». «Ну, по мне, мерить местных девушек нельзя, я в другой среде выросла», — пожала плечами Алиса. «Поверь, Аль, ты во многом смелее». «Вот такая спокойная реакция!» «Это ненормально!» — покачал головой Таймус. «И что думаешь, подглядывает будущее?» — предположил Логан. «Вполне допускаю», — кивнул Тай. «Заклинаний таких немного, и они все под запретом. Если эта пигалица использует одно из них, я должен остановить ее и вернуть все к первоначальному варианту». «А не пожалеешь?» — спросила Алиса. «С чего вдруг?» — фыркнул Таймус. Ну хотя бы с того, что когда ты о ней говоришь, твои глаза прямо загораются, пожала она плечами. И не надо мне тут оправдываться, что это чисто научный интерес. Да, не припомню, чтобы ты такого увлечённо дразнил кого-то, лукаво улыбнулся Логан. Да ну вас! Она мне всю жизнь поломала, а вы! обиженно махнул рукой Тай, но тут же широко улыбнулся и проговорил. Правда же, интересная особа. И красивая! — протянула Алиса. — Да, есть в ней что-то, — кивнул Логан. — Что? — прищурилась Алиса, посмотрев на мужа. Э, — То, что заинтересовала Тая. А у меня ты самая красивая. Тут же пошел на попятную Логан. — Так, вас тут вообще не должно быть. Идите домой, а то пропустите... — Что? — в один голос спросили друзья у Таймуса, заволновавшись. — А вот поторопитесь и не пропустите, — подмигнул он. — Вредный ты, — посетовала Алиса. — Пошли скорее, вдруг и правда, что пропустим. Таймус помахал рукой друзьям, улыбнулся, провожая их взглядом, и пошел искать Идарину. Он и сам не знал, зачем делает это, но не смог отказать себе в удовольствии еще немного понаблюдать за девушкой, хотя бы издалека.